Глава 7 Бегство. Брунсвик, Амстердам, январь 1944 года. — Знаешь что, класс они следят за мной, — сказал Вим. — Что ты говоришь? Кто за тобой следит? — удивился класс. Начальство. Они уже давно присматривались ко мне, но с тех пор, как ушел мой начальник... Я в этом уверен. На работе за мной постоянно ходят. Я никуда не могу отойти незамеченным. Когда хочу пойти в депо, охранник спрашивает, куда я направляюсь. Они сидели в углу своего плохо освещенного барака у самодельного стола на старых стульях. Стол они сколотили из двух козел и досок, а стулья стащили из депо, чтобы хоть немного отдыхать вечерами. Вим обычно здесь не засиживался, предпочитая гулять по городу, но сейчас он хотел поговорить с классом наедине. Плохие известия от начальника не вселяли оптимизма. Кроме того, его предупредил Вилли, тот старик, который помогал ему заполнять документы сразу по приезде. Вилли симпатизировал Виму. Раз в неделю они пили вместе чай в его маленьком кабинете. Вилли сказал Виму, что его имя включено в список тех, за которыми нужно пристально следить, и на работе, и вне ее. У Вима упало сердце. Предчувствие его не обмануло. Вилли не знал, почему за ним следят, или не хотел знать. — Класс, — сказал Вим, — ты говорил, что надолго здесь не задержишься. Ты хотел сбежать? Класс молча кивнул. «Я хочу вернуться в Нидерланды», — сказал Вим. «Я здесь больше не выдержу. Меня здесь все давит, все неправильно». Клас по-прежнему молчал и смотрел прямо на Вима. А потом он поднялся, подошел к своей кровати, вытащил из мешка с вещами маленькую книжечку и протянул Виму. На серой обложке красовался германский «Орел», Держащий в когтях свастику. Вверху было написано Германский Рейх, внизу под свастикой Пропуск. Вим изумленно посмотрел на класса. Так ты немец? Клас тихо хохотнул. Нет, моя мать немка. Ее семья переехала в Нидерланды тридцать лет назад, а потом она вышла замуж за моего отца, коренного жителя Роттердама. Но благодаря ей я смог подать прошение о германском пропуске. Я это и сделал в самом начале войны. Так, на всякий случай. Об этом никто не знает. Ты первый, кому я это показал. С этим пропуском я могу отправиться в Нидерланды. А тебе придется испытывать судьбу. Надо убираться отсюда как можно быстрее. Вим отлично понимал, какому риску подвергается. У меня есть идея. «Через два дня мы будем в ночной смене. Скорее всего, на следующий день нам дадут выходной, чтобы отоспаться. И тогда у нас будет целый день, чтобы убраться подальше. Наше отсутствие заметят только в начале следующей ночной смены, а к этому времени мы уже будем в Нидерландах». Класс план одобрил. Через три дня... Вим и класс сидели друг напротив друга в вагоне третьего класса в поезде на Ганновер. Билеты они купили без проблем. С кассиром разговаривал класс, но его пропуск даже не потребовался. В 8.11 они сели на поезд и двинулись на запад, к дому. Они договорились почти не разговаривать в пути — чтобы никто не догадался, что они голландцы. Двигаться они собирались через Дортмунд и Эссен на Дуйсбург, а там пересесть в поезд на Эмерих, практически на границе. Через Бентхайм Вим ехать не хотел, хотя это был самый быстрый путь, 90 километров к северу. Если их хватится, то немцы будут поджидать их именно там пока они плохо представляли, как будут пересекать границу. Границу наверняка хорошо охраняют, поэтому они хотели забраться на грузовой корабль близ голландской деревушки Лоббит и плыть на нем по Рейну. В поезде было много солдат, но Вим и класс вели себя как совершенно обычные пассажиры, и их никто не остановил. Всю дорогу Вим видел следы бомбардировок союзной авиации. Особенно сильно пострадали города. В Дортмунде разрушенных домов оказалось гораздо больше, чем в Брунсвике. Похоже, здесь царил настоящий ад. В Эмерих поезд прибыл днем. Вим и Клаас сошли и спросили у пожилой женщины, как пройти к Рейну. По их расчетам... До порта должно было быть пять километров. Они пошли по главной дороге. Там на них никто не обратил бы внимания. Мимо них проезжали машины, и велосипедисты шли прохожие. Когда кто-то с ними здоровался, они отвечали жестами. Примерно через час они поднялись на небольшой холм и, наконец-то, увидели реку которая протянулась перед ними как длинная лента, изгибами уходящая за горизонт. Они находились в 500 метрах от Рейна, когда заметили приближающийся патруль и быстро спрятались в кустах. К величайшему их облегчению солдаты, не нарушая строя, прошли мимо. Вим и класс двинулись дальше под прикрытием деревьев и зарослей. Подмораживало, дул холодный восточный ветер, но Вим не чувствовал холода из-за выброса адреналина. Минут десять они шли по замерзшей земле, иногда по щиколотку проваливаясь в жидкую грязь, и тут перед ними оказалась двухметровая стена с колючей проволокой наверху. Стена отделяла их от доков. Они остановились и оценили ситуацию. В нескольких сотнях метров справа они увидели четыре баржи. Нужно было как-то добраться до одной из них, но баржи охраняли не меньше трех солдат. Стена тянулась прямо по полю, отделявшему их от барж. Вим и Клас переглянулись и поняли расклад. «Может быть, с другой стороны охрана не такая многочисленная?» — шепнул Вим. Они еще полчаса пробирались по пустым полям, перепрыгнули не меньше семи канав и снова подошли к стене. Они ее попросту обошли. Теперь баржи находились слева от них, но положение ничуть не улучшилось. Напротив, отсюда им был виден большой собачий питомник, рядом с которым курили двое солдат. Раньше они их заметить не могли. Судя по всему, миссия оказалась невыполнимой. Вим и Клаас, не говоря ни слова, разочарованно повернули назад. Снова оказавшись на дороге, они уселись на валунах, где их не видно было за зарослями. Нидерланды были совсем близко, но в то же время очень далеко. Доедая последние бутерброды, они обсуждали план действий. Другого выхода не оставалось. Только Бентхайм со всеми вытекающими из этого рисками. На работе их хватились бы только вечером, так что время у них еще было, хотя рассиживаться было некогда. Класс снова отправился за билетами и снова никаких проблем, хотя пропуск пришлось показать. Беря деньги, кассир в америхе дружески ему улыбнулся. Зажав в руке два билета, К подмигнул приятелю, и они вместе вышли на небольшую платформу. Меньше, чем через полчаса они уже ехали в Дуйсбург. А там пересели в поезд на Мюнстер, где предстояла еще одна пересадка на Бентхайм. В Мюнстере возникли проблемы. Поезд стоял на платформе подозрительно долго. Когда Вим начал тревожиться, Сдвижная дверь открылась, и перед ними появились два немецких солдата. У Вима и класса не было даже возможности испугаться и полезть за документами. Через десять секунд их под руки вывели из вагона, и они оказались на платформе в небольшой группе мужчин. Все были иностранцами. Вим слышал английскую, французскую и голландскую речь, Командовал один из солдат. Судя по нашивкам, чин его был выше. Он по очереди допрашивал задержанных, откуда они и с какой целью путешествуют. Восьмерых после допроса увели в неизвестном направлении. Настала их очередь. Они повторили историю, которую вызубрили наизусть. В Брунсвике их разбомбили, и они потеряли все свои вещи. А теперь они направляются к семьям, которые ждут их на границе. Там они получат новую одежду и вещи и вернутся в Брунсвик. Оба говорили так убедительно, что даже сами начали в это верить. Немец явно сомневался. Класс протянул ему свой паспорт. Солдат серьезно пролистал документ, а потом дал знак подчиненным. — Нах — сказал он, указывая на Класса и Вима. — На Бентхайм. Те бросились за своими мешками. Они уселись в том же купе, откуда их выводили, и подружески кивнули другим пассажирам. Было холодно, но Вим чувствовал, как по шее течет пот. Через несколько минут поезд тронулся, и через час они уже выходили в Бентхайме. Они шли по платформе, словно это было самым обычным делом, и судорожно высматривали поезд на Арном в Нидерландах. Солнце уже садилось, и им пришлось уйти с вокзала вместе с другими пассажирами. — Подождем до темноты, — сказал Вим, — а потом залезем в какой-нибудь торговый поезд. Он указал на вагоны, стоявшие по другую сторону вокзала. Хорошо, кивнул класс. Но давай отойдем чуть подальше, чтобы залезть в вагон, пока поезд идет еще медленно. Тогда нас не заметят с вокзала. Первый товарняк они пропустили, внимательно за ним наблюдая. В следующий прыгаем, прошептал класс. Хорошо, ты первый, а я за тобой. Вдали показался тяжелый локомотив. Они услышали его еще издалека и вскоре увидели луч света в ночном воздухе. В поезде было около тридцати вагонов. Когда половина вагонов пронеслась мимо них, они вылезли из своего убежища и побежали по насыпи к путям. Когда осталось всего три вагона, класс схватился за ручку. Ему удалось поставить ногу на порог, подтянуться изо всех сил и прижаться грудью к стенке вагона. Тогда Вим видел своего друга в последний раз. Он бежал изо всех сил и почти поравнялся с последним вагоном. Уже готовясь ухватиться за ручку, он поскользнулся на замерзших камнях и рухнул на землю. Минуту он не шевелился. Лежа на животе, Он поднял голову и увидел, как поезд скрылся в темноте. Он все еще слышал звук локомотива и чувствовал ритмичное поддрагивание рельсов. Всего в полуметре от собственной головы. Он понял, как ему повезло, что он пытался забраться в последний вагон. Вим вернулся на вокзал. Он снова был один. Положиться было не на кого. класс наверное, спрятался между двумя вагонами, как они договаривались. Может быть, он уже в Нидерландах? Нужно следовать за ним как можно быстрее, пока не объявили тревогу. Прыгать в движущийся поезд у него не получилось, и он попробовал забраться на крышу стоящего вагона. Он выжидал полчаса, пока на вокзале не появился пассажирский поезд. На первом вагоне было написано «Арнам», «То, что нужно». Он забрался под стоящий рядом товарняк и принялся ждать. Когда все стало ясно, он побежал к последнему вагону стоящего поезда, где была небольшая площадка. По узкой лесенке Вим забрался на покатую крышу вагона, прополз метров десять и спрятался за вентиляционной трубой. Поезд медленно набирал скорость, но примерно через 50 метров снова остановился. Неожиданно все вокруг осветилось. Он огляделся и с ужасом обнаружил, что стоит прямо под вокзальным фонарем. Фонарь светил тускло, но все же давал слишком много света, и Вим быстро прополз еще несколько метров в более темное место. Через четверть часа он услышал, как кондуктор кричит. «Поезд на Арном отправляется!» Вим вздохнул с облегчением. Поезд медленно тронулся, и Вим почувствовал, как ветер раздувает его волосы. Казалось, его ласкает сама свобода, но радоваться было рано. Повернуться он побоялся и медленно пополз задом к вентиляционной трубе, где можно было укрыться от ветра и ухватиться за трубу обеими руками. Вскоре он потерял все свои вещи, а вместе с ними и чувство времени. Только увидев на одной из станций табличку Хенгела, он окончательно понял, что уже в Нидерландах. Сразу за Хенгела Когда поезд еще набирал скорость, Вим спустился по той же лесенке и подошел к двери купе. Он вошел и поздоровался с четырьмя пассажирами. — В моем купе страшно холодно, — сказал он. — А я там один. Я подумал, а не присоединиться ли к вам? Пассажиры смотрели на него с изумлением. Вим даже не подумал, что грязная одежда и разбитое лицо — Могут сыграть с ним злую шутку. Он умолк и спокойно присел на скамью. Варными он пересел на поезд в Утрехт. Пока все шло гладко. Никаких проверок, почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. В Утрехте предстояла последняя пересадка на Амстердам. И он будет дома». В Утрехте все оказалось гораздо хуже. На вокзале Вим заметил, что немецкие солдаты ожидают пассажиров для проверки. Он не стал мешкать, открыл дверь с другой стороны вагона, осмотрелся и, никого не увидев, спустился на пути и пошел к дальней платформе. Поезд на Амстердам, о котором он так мечтал, прибыл довольно скоро, хотя, чтобы добраться до него, Виму пришлось пролезть под другим стоящим поездом. Он проскользнул в купе и забился в угол. Сердце его отчаянно билось, но документы никто не проверял. Вскоре поезд тронулся. Так он выехал из Утрехта. Примерно через полчаса он увидел заветную табличку «Центральный вокзал Амстердама». Комендантский час давно наступил. Вокруг царила непроглядная темнота. Хорошо, что этот район Вим знал, как свои пять пальцев. Он был так счастлив, выходя с центрального вокзала, что неосторожно наткнулся на молодую девушку. Извинившись, он спросил, куда ей нужно. «Восточный Амстердам», — ответила она. Вим предложил ее проводить. Трамваи уже не ходили, а ему нужно было в ту же сторону. Они вместе направились к центру города. И вдруг непонятно откуда появились два немецких солдата. — Вы вместе? — Нет, мы не знаем друг друга, — честно ответил Вим. Слова вылетели из его рта автоматически, прежде чем он успел их обдумать. В мозгу оставалась единственная мысль. «Меня поймали». «Тогда ты уходи», — сказал один из солдат и оттолкнул Вима. Похоже, солдат больше заинтересовала симпатичная девушка, чем проверка документов Вима. Естественно, Вим мгновенно ретировался. Домой он вернулся около полуночи. Будить мать Вим не хотел, поэтому постучался к сестре. Джо приоткрыла дверь и с изумлением уставилась на брата. Он был страшно грязным, одежда и обувь покрыты грязью и пылью, но ей не было до этого дела. Она бросилась ему в объятия, утирая слезы правой рукой и сразу же втянула Вима в дом. Той ночью он спал на диване в гостиной.